Глава пятая. Адель. Ты и есть Эйда. Ты и есть Эйда. Навек и навсегда. Моя желанная и ненавистная жена. Слова, сказанные Клоенфарном, не дают мне уснуть. Я то кручусь на смятых простынях, то встаю и меряю шагами сумрачную комнату. Выглядываю в окно, прижимаясь носом к холодному стеклу. Оно запотевает от моего рваного беспокойного дыхания. Я Эйда? Нет, не может быть. Я снова возвращаюсь в кровать, накрываюсь одеялом с головой, будто темнота спасет от сомнений репейников, и все-таки... Я Эйда? «Все мое существо выстает против этой мысли. Как я могу быть первой женой Клэн Фарна? Той, что предала его? Той, что заперла в тюрьме во мраке алтаря? Разве может что-то связывать меня и эту безжалостную, бесстыжую женщину? Почему дракон так уверен, что я — это она? Какие у него доказательства?» От волнения я дергаю себя за волосы, привычка, которая тянется из детства. Тогда мне часто заплетали сложные прически, и кожа головы чесалась от шпилек. А сейчас эти шпильки будто не снаружи, а внутри впиваются в череп, заставляя его гудеть. Могу ли я, правда, быть Эйдой? Если на секунду представить, что это правда, то я ее реинкарнация? Мой учитель говорил, что праведные души после смерти проводят вечность на волшебных лугах божественного зверя, и только злые души возвращаются в мир смертных. Они рождаются в нищете, в горе и лишениях, чтобы расплатиться за грехи прошлого. Но я-то принцесса при любящих родителях. Не складывается что-то? А если я все же реинкарнация, то это тень в доме. Кто она? Тень не то же самое, что призрак. Напоминаю себе, садясь на кровати и снова дёргая свои золотые локоны. Ох, так и без волос можно остаться. Усилием воли отпускаю руки, нервно сцепляю их перед собой. Нет, не согласна, я не Эйда. Во мне ни единой ее черты. Я никогда не обрекла бы другое существо на бесконечные страдания. Мне претит ее низкий поступок. Подобное невозможно оправдать. Но получается, Клинфарн уверен, что я — это она. Значит, он думает, что во мне ее душа. А притащил сюда и запер зачем? Чтобы отомстить, чтобы измучить. Но получается так, что мучается он сам. Или его месть в том, чтобы влюбить меня, а потом жутким злодейским смехом вырезать уже мое сердце? Но тогда почему дракон скривился, когда я почти призналась ему в чувствах? Он твердит о месте, о ненависти. А сам не может скрыть нежность, с которой смотрит на меня всякий раз, как думает, будто я не вижу. Он говорит, что хочет вернуть украденное. Но тогда почему все эти дни мы занимались чем угодно, но только не поисками? Не понимаю его, не понимаю. Я, он, она, все сплелось в запутанный клубок, где не найти ни начала, ни конца. Чем больше думаю, тем сильнее теряюсь в паутине домыслов. Кажется, еще немного, и она спеленает меня, как глупую мушку, и я упаду в бездну совсем уж диких предположений. Одно из них таких тревожит сильнее прочих. Сегодня, вчера и раньше. Клоинфарн так жарко целовал меня, как трепетно обнимал. Был ласковым, заботливым и страстным. Но получается, если все это время он принимал меня за эйду, то и целуя, он представлял свою первую жену. И совсем не видел меня, от одной этой мысли становится противно и больно? Что если я нужна ему как ее призрак, и моя ценность лишь в том, что я продолжение его мертвой жены? Что если, несмотря на предательство, он любит Эйду и надеется, что есть объяснение ее ужасному поступку, и поэтому не хочет слышать о моих чувствах? Ведь я все же не до конца, она. В груди делается больно, пустота скручивает живот. В глубине души я понимаю, что это ночные навязчивые тревоги. Я устала, я эмоционально выжата, день был чудовищным. Но все же, все же, мне вопреки логике хочется, чтобы Клэнфарн желал только меня чтобы я была той, из-за кого он теряет контроль, чтобы он улыбался именно мне, танцевал со мной, ругался и смеялся со мной, ревновал меня, видел меня, а не ее, не ее. Эти мысли бестолковые, жалкие, детские, но от них так горько, так обидно за себя, что я падаю лицом в подушку и давлю слезами, будто глупая пастушка из детской сказки, которой разбил сердце дикий оборотень-волк. В той сказке пастушка думала, что волк ее любит. А он целовал девчушку лишь потому, что от нее так аппетитно пахло овечками, которых она каждый день посла на полянке перед лесом. Волк обожал лакомиться овечками, и поэтому ему так нравилась пастушка. Но однажды он забылся и, желая поцеловать, откусил бедняжке голову. Вспышкой приходит понимание. Однажды и Клинфарн забудется, и тогда... Утру я засыпаю беспокойным сном. А просыпаюсь в ужасном настроении, когда солнце стоит уже высоко. Лучи проникают в комнату. Они золотом подсвечивают балдахин, искорками отражаются на трех лакированных стойках, но рассеиваются, когда касаются слепленной из тьмы женской фигуры, сидящей на краю моей кровати. Черные волосы женщины развивает ветер, которого на самом деле в комнате нет. В провалах глазниц мерцает алый огонь. Рот уродливо изогнут. Раньше я бы уже дрожала и плакала от ужаса, но сейчас не испытываю ничего похожего на страх. Словно после вчерашнего путешествия в Ваштарию, что-то во мне переломилось и изменилось навсегда. «Он предаст тебя», — скрежет тень. «И тебе доброе утро, Ида», — отвечаю я с ироничной улыбкой. «Все повторится. Я же говорила», — шипит Эйда, наклонив черную голову. «Это я уже слышала». «Будущее не врет. Оно неизменно». нарастающей продолжает тень. «И эта песня тоже была. Оригинальности красноречия не твой конек, да?» Спокойно спрашиваю я, рассматривая колыхающуюся темную фигуру. «Нет, все же мы с ней совершенно не похожи. Черты лица Эйды смазаны, но те, что проступают сквозь дымчатую маску, гораздо тоньше моих. Наши фигуры тоже разные. У меня тип песочные часы, а у нее хм, доска». Хотя, может, тень просто худая, вон и ночнушка болтается свободно. С голосом тоже непонятно. Эйда или сипит, или шепчет, будто у нее неизлечимая простуда. По сути, ведь она даже не призрак. Она появилась из-за всплеска эмоций. А каких? Помнит ли она, что с ней случилось? «Эйда, почему ты предала Клоинфарна?» Спрашиваю я, подтягивая к себе колени, и щуря глаза от проникающего через окно солнца. «Он мой». «Уходи!» Взвивается тень, поднимаясь на ноги и увеличиваясь в размерах. Потом закрывает лицо руками, шатаясь из стороны в сторону, как сломанная кукла. Слова звучат мучительно, будто она с трудом отдирает их от своего нутра. «Ты забрала! Он не простит!» «Конечно, не простит!» — Хмыкую я. «Ты зачем сердце дракона вырезала?» «Ладно бы, но не знаю». Рог отломала или почку одолжила, и хотя бы две. Ты, ты, нараспев воет тень, я я раздраженно закатываю глаза. Все из-за тебя! Уходи! Должна принести, ему ждет. Все, уши от тебя болят. Рычу на нее, и когда она снова широко распахивает черные зев рта, я хватаю одеяло и накидываю на тень, обрывая ее очередной бессмысленный выкрик. «Так-то лучше!» Ш -ш -ш. Угрожающе раздается из-под взметнувшегося воздуха одеяла, и вдруг комната погружается во тьму, будто на голову внезапно накинули холщовый мешок. Испуганно взвизгнув, я озираюсь. Но не вижу даже своих рук, будто зрение лишилось, паника накатывает, но я заставляю себя замереть и мысленно приказываю успокоиться. Тень не опасна. И она боится моей магии. Усилием воли напоминаю себе. Сейчас мне нужен не страх, мне нужна злость. Всколыхнуть ее в душе легче, чем поджечь сухое сено спичкой. Достаточно вспомнить вчерашний день, когда я изо всех сил старалась помочь, а в итоге осталась во всем виновата. Когда Клэнфарн так жарко целовал, а потом заявил, что я Эйда. А как утро наступило, она тут, как тут, заявилась без приглашения и шипит, словно больная кошка, и без нее утро отвратительное. «Беги, иначе сгинешь». Тем временем сипит мрак. «Нет уж, это ты, беги». Цежу я, мысленно направляя кипящий поток гнева в ладони, на пальцах вспыхивают белые огни, Ша! испуганно шипит тьма, стягиваясь к двери и вырисовывая высокую тощую фигуру Эйды. «Не доверяй! Пожалеешь!» Я замахиваюсь, чтобы швырнуть в нее кипучую злость, но женщина уже растворяется в воздухе. «Беги, беги!» «И не возвращайся, пока не подумаешь о своих отвратительных манерах!» Кричу, кидаясь в дверь подушкой и выбираясь из кровати. «А лучше и вовсе! Никогда не приходи!» Меня буквально распирает от злости, которую некуда направить. Как же мне все это надоело! Я с ненавистью пинаю прикроватную тумбочку и тут же стискиваю зубы от вспышки боли. Ух, обувь надо было надеть. Сунув ноги в тапочки, решительно иду в ванную. опершись руками на мраморную раковину, заглядываю в зеркало. Ох, ну и видок. Я будто ночью дралась с собаками. Мне бы не помешало пару милых горничных, потому что после ночных рыданий... Глаза красные, щеки припухли, волосы дыбом. Если прикинуть, кто сейчас в замке красавица, а кто чудовище, то красавицей будет скорее Фарн, а я ближе к чудовищу. И внутренне тоже. Надоело мне все это. Тайны, недомолвки, ненужные чувства. Зачерпнув прохладной воды, протираю лицо. Капли стекают по шее, забираясь под воротник, мокрыми пятнами растекаясь по ткани ночнушки. Жаль, нельзя окунуть в холодную воду зудящее, раскалённое сердце чтобы утихла его обида. Расчесав волосы, заплетаю их в косу. Получается неловко, неправильно, но так и должно быть. Так я себя и ощущаю. Неправильный. Будто я рассыпалась на мелкие осколки, и теперь, как не складывай, как не склеивай, получается ерунда. Стиснув кулаки, зажмуриваю глаза, заглядываю внутрь себя туда, где сжался в комок мой внутренний зверь, мысленно глажу его по мягкой белой шорстке и снова открываю веки. В отражении вспыхивают гневом мои зеленые глаза. Решительно встряхиваю головой. Все. Сосредоточусь на задаче. Узнаю все про Эйду. Задам все неудобные вопросы к Лейнфарну, и пусть только попробует на них не ответить. Надоело быть понимающей. Запру эмоции под замок, а наружу выставлю ядовитые шипы. Я тоже могу быть ледяной, если захочу. Тоже умею кусаться, как дикий зверь. Отозвавшись на мой гнев, ладони вновь начинают светиться белым огнем, на мраморный пол падают злые шипящие искры. Встряхивая руками, я выхожу из ванной, отодвинув ногой валяющееся на полу одеяло. Открываю шкаф, чтобы выбрать платье, но внезапно голени обдает волна тепла. Обернувшись, я сначала с непониманием, а потом и с нарастающим ужасом смотрю, как на уже обуглившемся одеяле танцуют алые язычки пламени. Что за... Бормочу я, а в следующую секунду огонь с треском взвивается к потолку, горький дым начинает стремительно заволакивать комнату. «Откуда здесь огонь?» — ошарашенно звенит в мыслях. Я отпрыгиваю от пламени, но запинаюсь за край ворсистого ковра, не удержавшись на ногах, падаю на него, опираюсь ладонями и тут же, обжегшись, одергиваю их. Только подняв руки к глазам, понимаю, что мои пальцы все еще светятся от магии. Трескучая искра отскакивает от ладони наваляющуюся возле двери подушку. И белую ткань немедленно обхватывает новое яркое пламя. «О, божественный зверь! Неужели это я тут все подожгла?» Между тем огонь алым демоном перескакивает на мебель, на шторы легкие стискивают удушья, кожу печет, будто я сунула лицо в печь. Дым стелется тяжелым одеялом, затуманивая взгляд и заставляя кашлять. Мои руки, объятые магическим светом, сейчас кажутся проклятием, а не даром». Алые языки пламени извиваются вокруг, будто змеи перед заклинанием. Вот только заклинатель из меня ужасный. Я умею змей только злить. И вот они уже накидываются на меня, кусая жаром. Но тут позади раздается треск. Обернувшись, вижу, что двери уже нет. Нечто попросту вырвало ее вместе с петлями. А в следующий миг по комнате проносится вихрь. Рядом вырастает темная фигура Клоенфарна. И меня поднимают в воздух, сильные руки буквально вырывая из кольца огня. «Клоен!» Выдыхаю я, а в следующий миг кричу «Осторожно!», имея в виду свои ладони, но, оказывается, их магия погасла, а по разрушенной спальне уже мечется черный вихрь, сбивая языки пламени.